Голова 27 «Если такая ясная погода будет стоять и дальше», заметила миссис Дженнингс, когда они встретились за завтраком на следующее утро, «Сэр Джон навряд ли пожелает уехать из Бартона и на той неделе. Ведь заядлому охотнику упустить даже день всегда такая досада. Бедняги. Я очень жалею, когда что-нибудь мешает их забаве».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 где единственным занятием были карты, ее нисколько не привлекавшие. Полковник брендон, приглашенный бывать у них запросто, навещал их почти ежедневно. Он приезжал, чтобы смотреть на Марианну и беседовать с Эленор, которой эти разговоры нередко доставляли больше удовольствия, чем все остальные события дня. Но она с беспокойством убеждалась в постоянстве его чувства к ее сестре и боялась, что оно становится все более сильным.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 и поэтому их переписка удивления у нее не вызывает. Он слушал ее с безмолвным вниманием, а когда она кончила, тут же встал, сказал взволнованным голосом, «Вашей сестрице я желаю всевозможного счастья, а Уиллуби, чтобы он попытался быть достойным ее, попрощался и ушел». Этот разговор произвел на Эленор тягостное впечатление,